Ночной холод пронизывал до костей. Я смотрел на монголов, на то, как в полумраке появляются и исчезают облачка пара от их дыхания. И казалось, что меня по ошибке забросило в какой-то кошмарный сон. Я никак не мог поверить, что все происходящее — реальность. Это действительно был страшный сон. Но, как я потом понял, кошмар только начинался. Тем временем из темноты возник солдат, что-то волочивший по земле. Ухмыляясь, он с глухим звуком опустил рядом с нами свою ношу. Труп Хамана. Убитый капрал был босс. Кто-то уже успел снять с него ботинки. Монголы стянули с него одежду, предварительно обшарив карманы. Взяли наручные часы, бумажник и сигареты, которые тут же поделили и задымили, Ройс в бумажнике. Там оказалось несколько банкнот Манчжоу-Го и фотокарточка женщины, наверное, матери Хамана. Сержант что-то сказал и забрал деньги себе. Фотография упала на землю. По-видимому... Кто-то из монгольских солдат подкрался сзади к Хамана, когда тот стоял на часах, и перерезал ему горло. Они опередили нас. Сделали то, что мы хотели сделать с ними. Изъявящей раны растеклась ярко-красная кровь. Ее было не так много для раны такого размера. Наверное, уже почти вся вытекла. Один из солдат вытащил нож с изогнутым лезвием сантиметров 15 пятнадцать длиной и помахал им передо мною. Ножей такой необычной формы мне раньше видеть не приходилось. Этот был какой-то особый. Солдат взмахнул им, будто собираясь чиркнуть мне по горлу, и свистнул. Несколько человек захохотали. Нож явно не из армейского снаряжения. Видно, эта штука была его собственностью. У всех на поясе закреплены длинные штыки, и только у этого солдата кривой нож. Им он, похоже, и перерезал горло Хамана. Ловко повертев нож в руке, солдат запихал его обратно в ножны. Имамота, не говоря ни слова, чуть повел глазами в мою сторону. Движение было мимолетным, но я сразу же понял, что он пытается сказать мне этим взглядом. «Смог ли бежать Хонда?» Охваченный смятением и страхом, я думал о том же. «Куда подевался капрал Хонда?» «Если ему действительно удалось скрыться во время внезапного налета монгольских солдат, тогда у нас еще остается надежда, пусть и призрачная». Что Хонда может сделать в одиночку? От этой мысли поневоле становилось тошно. Но лучше хоть какой-то шанс, чем вообще никакого. Мы пролежали связанными на песке до рассвета. Сторожить нас оставили двух солдат. Одного с ручным пулеметом, другого с винтовкой. А Остальные собрались в стороне. Курили, разговаривали, смеялись, расслаблялись после того, как поймали нас. Мы с Ямамото молчали. Хотя стоял май, температура в рассветные часы опускалась ниже нуля, и я боялся, что раздетыми мы замерзнем до смерти. Но что такое холод по сравнению с ужасом, сковавшим меня? Что с нами будет? Эти монголы — обычная дозорная группа, и наверняка они не могли сами решать нашу судьбу. Для этого нужен приказ сверху. Так что какое-то время нас, наверное, убивать не будут. Но что потом? Полная неизвестность. Ямамото — ясное дело шпион. Меня поймали вместе с ним, значит, я его сообщник. В любом случае так просто нам из этой передряги не выбраться. Рассвело, и откуда-то с неба донесся звук, напоминавший гул моторов. Скоро показался серебристый контур советского самолета-разведчика с опознавательными знаками Монголии, который стал кружить над нами. Солдаты замахали руками, аэроплан в ответ несколько раз покачал крыльями и сел поблизости, подняв тучи песка. Почва вокруг была твердая и ровная, поэтому и без специальной полосы там можно взлетать и приземляться довольно легко. А может, они уже несколько раз использовали это место под аэродром. Один солдат вскочил на коня и поскакал к самолету, держа на поводу еще двух лошадей. Обратно с ним вместе подъехали двое, по виду офицеры в высоком звании. Один русский, другой монгол. Скорее всего, сержант сообщил в штаб по радио о нашей поимке, и офицеры специально прилетели из Лонбатер, чтобы допросить нас. Конечно, они были из разведки. Я слышал, что за прошлогодними массовыми арестами и чистками антиправительственных элементов Стоял ГПУ.